Кроме поста премьер-министра Черчилль принял посты лидера Палаты общин и министра обороны. В качестве последнего он по существу взял на себя верховное руководство военными операциями. Как известно, собственный военный опыт Черчилля ограничивался лишь службой на весьма небольших постах. Самый крупный из них – это пост командира пехотного батальона, причем службой весьма кратковременный. Однако он на протяжении многих лет интересовался военными вопросами, изучал военную историю и внимательно следил за деятельностью военного министерства, министерства военно-морского флота и министерства авиации. Это дало ему значительную сумму знаний общего характера и возможность выдвигать перед военными руководителями большое количество различных, как замечает Тейлор, оригинальных, но зачастую опасных идей. Обилие различных идей у Черчилля отмечал и президент Рузвельт, который за годы войны хорошо узнал английского премьер-министра. Он говорил, что у Черчилля всегда имеются блестящие идеи. У него появляются примерно сотни идей в день, и из них примерно четыре стоящие. Английским военным туговато приходилось с Черчиллем, поскольку характер он имел решительный, всегда был уверен в собственной правоте и не любил сталкиваться с противодействием с чьей бы то ни было стороны. Спорить с ним было очень трудно, он мог заговорить и переговорить любого. Как это ни странно, столкновения между стратегом-любителем и профессиональными военными в Англии в период Второй мировой войны не перерастали в большие конфликты. Дело в том, что и Черчилль, и военные лидеры — придерживались в широком смысле примерно одних и тех же взглядов на ведение войны. Задним числом уже после войны некоторые военные руководители в своих мемуарах спорят с Черчиллем, а иногда даже позволяют себе весьма непочтительно отзываться о его вмешательстве в военные дела. Объясняется это в значительной степени тем, что, как замечает Тейлор, иногда Черчилль в любимом им романтическом духе заявлял, что ведение войны значительно улучшилось бы, если бы расстрелять некоторых генералов и даже несколько начальников штабов. Недовольство Черчилля в большинстве случаев было справедливым. Английская печать также часто критиковала своих генералов за то, что они из-за неспособности, безинициативности и нерешительности проигрывали сражения. Подстёгивание премьером военных лидеров было несомненно полезным и взбадривало их.